Поль Верельё и разбомблённый магазин игрушек. Впервые опубликовано в газете Даггенс-Ни-Хеттер 10 сентября 1999 года под названием «Французская философия высоких скоростей». Кино и война всегда были тесно связаны друг с другом, с самого рождения кинематографа. Так полагает философ и критик культуры Поль Верельё. Он, конечно, говорит о документальных фильмах, но прежде всего он имеет в виду предпосылку кино, кинематографическую технологию как таковую. В своих трудах Вирельо постоянно упоминает одну из ключевых фигур в истории кинематографа физиолога Этьена Жюля Мора. Мора олицетворяет собой союз между кино и оружием. Он хотел углубить научные исследования движения тела в пространстве и для этого сконструировал фоторужьё. С помощью этого ружья Маре мог настрелять множество изображений в быстрой последовательности и таким образом разложить то или иное движение на ряд визуальных сегментов, выстроенных друг за другом кадров. Фоторужьё появилось более чем за 10 лет до того, как братья Люмьер изобрели свой знаменитый кинематограф, который, заметим, имел много общего с изобретением Маре, сегодня позабытым. А тогда весь мир был поражён. Метод фотографической регистрации, разработанный Маре, Был таким же революционным, как в своё время изобретение микроскопа. Учёному удалось сделать видимым то измерение реальности, которое прежде считалось неуловимым для человеческого глаза. Верильё создаёт необычную философскую концепцию техники. Центральное место в своих рассуждениях он отводит эстетике. При этом следует помнить, что эстетика у Верильё понимается как учение о чувствах. Это учение не о вкусе и в ещё меньшей степени о красоте. Это учение о том, что можно постичь с помощью органов чувств. Верильё использует понятие в его буквальном смысле. Этимологически слово эстетика соотносится с греческим эстханесте, что значит ощущать, воспринимать. В книге Верильё рисует нам провокативную картину того, как пять базовых чувств человека подверглись разделению и рационализации после изобретения киносъёмочных технологий. Верильё полагает, что человеческие чувства подверглись индустриализации. В особенности зрения. Он проводит прямую линию от фоторужья Маре к сегодняшним спутниковым технологиям. Он также проводит прямую линию к суперсовременным военным самолётам, в которых движение глаз пилота синхронизировано с системой управления огнём. По Верильо, современная история Запада это история дьявольского союза между человеческим глазом и системами слежения и массового уничтожения. В наше время пилоты давно уже избавлены от непосредственного контакта с реальностью. Сравните с Красным бароном. Манфред фон Рихтгофен, немецкий военный лётчик, считавшийся лучшим асом Первой мировой войны. Прозвище Красный барон он получил из-за того, что красил в красный цвет фюзеляжи своих самолётов. Он, конечно, носил защитные очки и кожаную куртку и использовал затычки для ушей. Всё это изменяло его чувственное восприятие в воздухе. Однако всё равно у него был прямой контакт с тем миром, который ему было поручено исследовать или обстрелять. Важно то, что он видел этот мир собственными глазами. Чувственный аппарат современного пилота напротив напрямую связан с экраном обработки информации, данные которого замещают реально существующий мир и одновременно контролируют его поведение. Виртуальная реальность первична, реальный мир вторичен. Такая вот ирония судьбы. Чем более умелым становится человек в деле обнаружения, обработки и визуализации тех реальностей, которые недоступны непосредственно для чувственного восприятия, тем выше риск потери реальности. Вскоре виртуальная реальность станет править безраздельно, утверждает Вирельо. Военный пилот у Вирельо это собирательный образ современного представителя западной цивилизации, который рискует утратить контакт с реальностью навсегда. В мире кибернетики все люди будут привязаны к гигантской нервной системе, чья сложная паутина симулированных чувственных переживаний заменит реальный мир, видимый, слышимый, ощущаемый, доступный вкусу и обонянию. Создавая книгу за книгой и всякий раз повышая градус апокалиптичности, Вирельо описывает, как современный человек всё сильнее запутывается в мелкой ячеистой сети медиа и коммуникационных технологий. Верильо автор плодовитый, и его книги переведены на многие языки. Среди них стоит упомянуть прежде всего такие, как Скорость и политика 1977, Отрицательный горизонт 1984, Машина зрения 1988, Искусство двигателя 1993. В принципе, все книги Верильо повествуют об одном и том же, вне зависимости от того, что является отправной точкой. Вот Дисней, двигатель внутреннего сгорания, французское аниме и кино, окопы Первой мировой или освещение средствами массовой информации авиаударов в Персидском заливе, верелье всегда возвращается к одному кругу вопросов. Как технические изобретения воздействуют на человеческое восприятие? Как они окрашивают нашу картину мира? И как описать те исторически новые формы опыта, которые возникают, когда тело и информация начинают двигаться со все возрастающими скоростями? Вирельо возвращается к этим вопросам с почти навязчивым постоянством. Он повторяется так часто и так охотно, что читатель начинает подозревать в этом нечто личное. И не безосновательно. В одном интервью, которое мне удалось найти в норвежском журнале Современность, Вирельо называет себя ребёнком войны. Он упоминает два важнейших эпизода, которые имели место в Нанте, на атлантическом побережье Франции. В начале Второй мировой войны семья Верильё покинула Париж и отправилась на поиски прибежища к родственникам в Нант. Однажды, когда вся семья сидела за обеденным столом, по радио сообщили, что немцы продвинулись вперёд и теперь находятся в Орлеане. Вскоре после этого на улице послышался странный шум. Восьмилетний Поль подскочил к окну. Шум производили немецкие солдаты, которые шагали по мосту неподалёку, чтобы продолжить продвижение к побережью. Для Вирельо это был невероятно важный опыт. Скорость, признаётся он, вот что было самое потрясающее. Информация не соотносится с реальностью, потому что реальность обгоняет информацию. Другой эпизод случился несколькими годами позже. Мама с сыном отправляются добыть какой-нибудь еды для военнопленных и становятся в очередь у большой пекарни. Мать велит сыну пойти поглядеть на магазин игрушек на ряду Кольве, пока она будет стоять в очереди. Маленький Поль послушно бежит прочь и весело проводит время. На следующий день оказывается, что во время бомбардировки Рио-де-Кальвейс сравнялись с землёй. Разрушение настолько ужасное, что можно увидеть горизонт. Реальность исчезла словно по волшебству, говорит Вирелио. Именно это он называет эстетикой исчезновения. Но если тогда речь шла о повседневной реальности, которая была уничтожена современными военными технологиями, Всем этим скопищем карт, радаров, биноклей, бомб, военных самолётов, специально натренированных пилотов, так ибернетическая эстетика говорит об исчезновении иного рода. Мы являемся свидетелями того, как стираются границы между человеком и машиной, как аппарат чувственного восприятия человека интегрируется со всё более совершенными перцептивными технологиями. Иными словами, мы видим, как само понятие реальности постепенно утрачивает свою самоочевидность. Это довольно удручающая картина будущего. Вальтер Бениамин верил, что коммуникационные технологии открывают возможности для политического освобождения. Маршалл МакКлюэн полагал, что они являются условием создания глобальной деревни, жителей которой вернутся к естественной модели освоения мира. Верельё же видит только виртуальный теле город, который повсюду и нигде. почти тоталитарный мир, где наши малейшие движения контролируются совершенными техническими системами. Мы теперь называемся человеческими отходами. Мы навсегда оторваны от своего исходного состояния, о котором даже не помним. Поль Верьельё стал своего рода культовой фигурой. Его почитатели, а их с каждым годом становится всё больше, утверждают, что он мыслитель того же уровня, что и, скажем, Мишель Фуко или Жиль Делёз. В частности так считает социолог Джеймс Дардриаан, редактор и составитель сборника The Virilio Reader. И всё же нет никаких аргументов в пользу того, что Вирелио можно считать философом такого уровня. Вопрос в том, может ли он вообще считаться философом, по крайней мере, в строгом смысле слова. Вирелио скорее культурологически ориентированный эссеист, действительно блестящий. Его метод скорее синтез, нежели анализ. Он движется скорее в ширину,жели вглубь. Своей главной задачей Вирелье видит создание альтернативной истории современности, и основной материал, с которым он работает это любопытный или курьёзный случай. В этом его истинная сила, но также и слабость, поскольку Вирелье отдаёт предпочтение описанию случаев, а не анализу. Он часто впадает в риторику, и ему не чужды теории заговора. И технический детерминизм также присутствует. Конечно, Верильо демонстрирует и очень умело, как техника изменяет человека и мир, в котором он живёт. Но он игнорирует главный вопрос: как именно происходят технологические изменения и почему? В шведском переводе можно прочитать такие работы Верильо, как Эстетика исчезновения и Война и кино. Первую книгу можно смело пропустить, потому что это наименее продуманная работа Верильо, хотя тогда вы лишите себя удовольствия прочитать великолепное введение Петра Хандберга. Война и кино в свою очередь одно из лучших творений Верильо. Ведь хотя он и не философ в строгом смысле слова, но критик культуры высочайшего уровня.